А затем границы между внешним мраком, физическим и внутренним мраком душ людских стерлись, и они смешались. Вот так. Осим исцепил пальцы в замок. Во времена Мурасаки Сикибу. Духи представляли собой неподдающиеся объяснению явления, и в то же время присутствие рядом было совершенно.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 Включил стереосистему и поставил на вертушку кавку на пляже. Установил переключатель на сорок пять оборотов, опустил иглу на пластинку и, поглядывая на карточку со словами песни, стал слушать.